Долгий летний день в синеве и лазуре. Греческие вывески очень трогательные. Они напоминают старательные детские письмена. Моя дочь в детстве так писала букву «Н» с перевернутой перекладиной. Видишь слово «таберна» и душа улыбается. Вообще надписи, вывески, указатели, написанные на смеси родной кириллицы с таинственными зигзагами, елочной конфигурации, рождают странное ощущение сна. Так во сне бывает, берешь в руки исписанный лист, пытаешься вглядеться в криво бегущую строку, перед глазами прыгают отдельные буквы, слоги, а смысл фразы ускользает. Едешь в автобусе, и вдруг на повороте обрадованный глаз выхватывает вывеску «кафе», и снова в названиях ресторанов, магазинов, отелей две-три русские буквы перемежаются фигурками шрифта пляшущих человечков из знаменитого рассказа о Шерлоке Холмсе. А какие имена у всей здешней топографии, у водопадов, побережий, пляжей, монастырей, портов и таверн, у людей, наконец, не говоря уж о древних богах, с которыми все здесь запонебраты, ибо те обитали не на небе, а по соседству, и возникали там и сям, не то чтобы по первому зову царей и героев, но частенько, достаточно часто, чтобы достойному древнегреческому писателю помочь сварганить приличный литературный сюжет. Нашего водителя зовут Василис, и глаза у него синие, как у Василиска. Он все время улыбается плотно сжатыми губами, с таким видом, будто знает о нас нечто пикантное. Вообще к нам, ко мне и моей подруге, он относится, кажется, с легкой иронией. Его прислали, чтобы он не только рулил, но и разговаривал. Заказывая в отеле экскурсию, моя деятельная подруга сообщила портье, что с ней писательница, известная русская писательница, которая приехала на Крит за впечатлениями, и потому... Ладно, сказали на том конце провода, мы пришлем водителя, который что-нибудь скажет. И Василис говорил на твердом и раздельном английском. А в особо патетические, вернее, патриотические моменты, смотрите, сколько вокруг олив, миллионы, наше масло лучшее в мире, переходя на мягко шелестящие, проворные греческие, в котором у каждого слова на конце либо восхитительное лисий хвост, либо залихватское притоптывание. Спустя минут двадцать такого разговора мне начинает казаться, что греческий я понимаю лучше, чем английский. Ни за какими впечатлениями я сюда не ехала. Все просто, подруга Регина пригласила меня в трехдневную поездку на Крит, организованную профсоюзом банка, где она работает. Стоило это увеселение, хвала профсоюзу, сущие копейки, так что это был случай явно из тех, о каких моя бабка всегда говорила «жалко было не купить». Собственно, поехала я на Крит, чтобы расслабиться и хотя бы на три дня отвлечься от работы над книгой, отдалиться от нее, отвернуться. Так художники отворачивают лицом к стене незаконченные холсты, и никаких впечатлений, пожалуйста, одна лишь нирвана у синего моря под музыку «Сертаки» или как это здесь называется. Наш отель новый и очень модный, спроектированный в духе древних дворцов Эллады. Все, что я ненавижу в современной архитектуре – минимализм, стекло, металл, острые углы, неудобство во всем и все принесено в жертву великому замыслу и стилю, причем скоплению этих бараков выдано пять звездочек. Наш супердорогой и очень модный отель находился в приморском городке или, скорее, деревушке под названием Калимпари. Приехали под вечер, а на рассвете я вышла на балкон, и, видимо, наш балкон выходил на оборотную сторону счастья. Под утренним, еще бесцветным небом увидела скудный пейзаж Самарии. Каменистые холмы, редкие эвкалипты и сосенки на них в с какими-то колючими кустами. С одного склона горы на другой, тихо позвекивая колокольцами, перетекало стадо мохнатых местных козочек Кри-Кри. И никакого моря в обозрении, лишь молодые чахлые пальмы выстроились вдоль дорожек дураки дураками на задворках молодого отеля. «Приехали?» — подумала я и крикнула в комнату. «А погулять где-нибудь здесь найдется?» Подруга бывала на Крите довольно много, по нему поездила, но упоминать о лабиринте и прочих великих древностях не стала, зная мою неспособность восхищаться камнями, пусть даже и легендарными, и мою манеру потрунивать над туристами, припадающими ко всем святыням, рекомендованным путеводителями. Тут уместно добавить, что судьба со свойственной ей иронией меня наказала достойно. Моя собственная дочь стала археологом и уже не раз тщетно пыталась пристрастить меня каким-то бывшим склепом и пустым гробницам царя Ирода. «Посмотри», — говорила она, склоняясь над моим плечом и кивая на бликующий экранчик смартфона, «ты только глянь на эту красоту, я же видела одни лишь камни, беспорядочно нагроможденные». «У тебя нет ни капли воображения», — огорченно вздохнула дочь. И это правда. Я способна понять красоту собора, уют какой-нибудь средневековой аптеки с ее старинными склянками, медными ступками и перегонными аппаратами. Готова бесконечно искать свой улов в авоське венецианских кампо и калле, но не в состоянии мысленно достроить стены над мертвыми камнями, возвести воображение арки, вставить витражи в свинцовые переплеты окон, воздвигнуть купола и шпили. Подруга появилась на балконе с мокрыми после души волосами, в банном халате, как обычно бодрая с утра, достала сигарету из пачки, закурила. «Знаю, знаю», — сказала она, отгоняя дым ладонью, — «тебе нужно вещество жизни, да? Таверны, море, вино, лавки со всякой пыльной дрянью, живописные идиоты, уличные драки». «Можно покататься на кораблике», — примирительно заметила я. «Только заради всех греческих богов никаких минотавров. Лучше просто нанять водителя и колесить по дорогам и деревенькам». И кивнула на тихо звенящее стадо Кри-Кри. «Здесь должно быть отличное вино, потрясающее мясо и отменный козий сыр». Так возник синеглазый василиск Василис. Он заехал за нами ранним утром, в июне накрытие надо ловить утреннюю прохладу, подставляя лицо к гуляющему ветерку, погружая благодарный взгляд в сине-зеленые тени платанов. Одет был наш полугид в легкий и светлый костюм, довольно элегантный, и, хоть галстук, видимо, не входил в его гардероб, воротник расстегнул горло белой рубашки, он был отглажен, весьма красиво отсенял загорелую шею и лицо с грозным носом, но полноватыми добродушными щеками. Небольшая лысина тоже была отполирована природным золотистым загаром. Он был безупречен, представился, вежливо осведомился, куда бы дамам хотелось ехать, в сторону Ливийского моря, например, знаменитый монастырь, горные деревушки, великолепный пляж, кастели, филосарна, полиния, плантанос. «Окей», — любезно отозвалась моя подруга, а по-русски я в полголоса добавила, «Хрен с ним, пускай везет, куда знает. Главное, чтобы вывез к пляжу, забыл название, что-то зубодробительное, но дивное море и странный розовый песок. Я была там в восемьдесят пятом году». Минут тридцать летели по прибрежному шоссе, пролистывая синие окна и двери домов приморских деревень. Мелькали таверны, пансионы, сдобные византийские церкви, похожие на пасхальные куличи. Некоторые меньше моей кухни. У меня вообще-то большая кухня, но подобное пришедшее на ум сравнение все же слегка обескураживало. Апогеи этого умилённого церковного уюта я видела по дороге из аэропорта. На хвосте, выступающей в море косы, длинной и узкой, как лезвие критского кинжала, словно лягушонок вскочил на травинку, и сидела церковка размером с исповедальню, едва ли не в человеческий рост, и была, как гриб-боровик, выросший сам три с тремя голубыми шляпками. А когда свернули на проселочную дорогу, уходящую вверх, в горы, нам все чаще стали попадаться совсем уж миниатюрные, высотой с напольные часы или даже меньше часовни на обочинах. Они похожи на тщательно сработанные макеты церквей с нефами, барабанами, куполами и окнами. Внутри крошечной залы, за стеклянной дверцей, помещена толстая свеча или масляный светильник. На мой вопрос, к чему эти милые, но неуместные на такой крутой дороге развлекалки, Василий смело лично ответил, что это придорожные копала в память о погибших в авариях, их ставят осиротевшие семьи, либо сами жертвы, — добавил он, — в память о спасении. Смотря в каком виде, жертва выползла из госпиталя, — хмуро заметила на это Регина. Заядлая курильщица, она уже мечтала о привале, полюбоваться пейзажем. Судя по тому, что подобные мини-капеллы мелькали на дороге каждые 2-3 километра, можно было судить о набожности местного населения, равно как и о манере водить, да и о качестве дорог тоже. А наша похожая на тропу дорога вязала узлы и петли, взлетала вертикально, падала вниз, вокруг все теснее сдвигались горы, вытягивая... Макаронину тропы в глубину ущелья извилисто сияло меж ними небо, вершинами гор, сгущаясь в ежчащую синеву, исчерканную хищным полетом каких-то крупных птиц. — Тополе, проговорил Василис, останавливаясь и притирая машину к ответственному боку скалы, — кофе, туалет, сувениры. Дома старинной деревушки с прелестным именем Тополя похожи на все средиземноморские небогатые строения, прямоугольные, приземистые, с опоясывающими весь дом деревянными балконами. Они лепятся по склонам ущелья, на первый взгляд, как попало, без малейшего намека на разумный порядок улиц. Вблизи оказывается, что улицы все же есть, но вьются, завиваются по горам, как заливистые мелодии местных песен, как тесное небо между вершин, как длинные лисьи хвосты в греческих именах и названиях. Над кольцами опасной горной дороги висит кафе «Романца», которому подняться можно по выбитым в скале узким беленым ступеням, без поручней. Подниматься лучше всего боком, спиной к скале, и в самом кафе, сплетенном как корзинка из трех лесенкой маленьких террас, на каждые по пять столиков, тоже ловче всего двигаться боком. Мы присели за стол на второй террасе и заказали кофе. Моя подруга достала сигарету из пачки, щелкнула зажигалкой и с наслаждением затянулась. А Василис деликатно отчалил в группе мужчин за соседним столом, где немедленно включился в громкий разговор. Судя по всему, ему были знакомы: все здешние посетители водители автобусов, гиды, какие-то местные старики, Один сидел поодаль, поигрывая чётками, наматывал нитку на палец, перебирал бусины, сбрасывал их на нитки, две-три за раз, опять покручивал. Никакой святости, просто занятие для рук. Подруга проследила за моим взглядом и сказала «Камбалай». «Что? Чётки у них называются камбалай. Вот надо же, вспомнила. Обрати внимание». У многих местных голубые глаза, это венецианцы погуляли. Триста лет не копеечка. Что интересно, пребывание здесь венецианцев во всех путеводителях называется господством, а вот владычество турок – игом. И то сказать, венецианцы строили здесь церкви и порты, а турки – мечети и бани. Ну, и лютовали, будь здоров, половину населения вырезали. За прилавком киоска стоял сам хозяин кафе Манолис, я опознал его по фотографии на придорожном щите. Он и одет был, как на той фотографии, в черной традиционной рубахе, черных брюках, заправленных в высокие критские спаги на голове сарики, черный платок с бахромой, спадающий на лоб. Странный такой головной убор, будто оторванный от тела лоскут, на голову повязан. Высокая крупная девушка, возможно, дочка Манолиса, принесла нам кофе на маленьком подносе, двигаясь экономно, как стюардесса в самолете, И как у стюардесс, в компании греческих авиалиний у нее были книжные образ аллегорической лады, крутой подбородок, прямая сильная шея и прямые плечи. Солнце выплеснуло на ржавую зеленую вершину высокой горы, озерцо золотого огня. И утренний сумрак ущелья вспыхнул, зарумянился и застрекотал разом. а чашек поднимался густой кофейный аромат, в него вплетались запахи горных трав. Нисходя со стула, можно было протянуть руку и коснуться скалы, поросшей острой травой и крошечными синими и желтыми цветами. Тенистая излучина в скале, в которой странным древесным наростом прилепилось это ступенчатая кафе, являлась густок суеты среди суровой и отрешенной кротизны гор. Внизу на дороге непрерывно гомонила и двигалась своя жизнь. Останавливались машины и автобусы, из них вываливались туристы, карабкались по ступеням вверх, первым делом бросаясь к кабинки туалета, подвешенные к скале, как люлька. Затем выстраивали очередь к киоску за кофе и мороженым и, наконец, затоваривались сувенирами. Через эти три террасы проходили за день сотни туристов. Сколько литров кофе варил в своем загудке Манолис с рассвета до закрытия. Да и закрывал с лета кафе вообще. Монотонно и негромко в динамиках притоптывала ритмичная народная музыка, но не могла заглушить остервенелый ор-цикад. Цикады здесь гремят, как водопад, в этом звуке есть даже нечто металлическое, будто в глотке у каждой сидит заводная машинка и что-то выпиливает, а наружу сыплется стальная стружка. «Где не присядешь на минуту, на скамье в остановке автобуса, за столик на террасе таверны, на лужайке возле бассейна немедленно раздастся галдеж цикат которые орут, как гуси, на ферме». С верхней террасы спустился Василис с биноклем. «Что-то интересное смотреть», — сказал он, увлек меня к висящим над пропастью шатким деревянным перилам и сунул в руки бинокль. «Вон там наверху пещера, да?» «Да», — согласился я, вглядываясь в кучерявые гребни горы, еще ничего не замечая, и в следующий же миг, ага, в ослепительном сегменте солнца, заметив два черных отверстия в одной из вершин. «Смотреть в бинокль, там орлы!» Я послушно приложила глазам тяжелый бинокль и стала наводить окуляры. Неожиданно близко и ясно возникли передо мной сухие кусты. И вдруг огромный с костистым клювом с головой римлянина орел снялся с камня и взлетел в небо, полоснув синеву могучим крылом. В тот же миг я, как в юности, ощутила под ребрами, взмыв жаркого счастья, удивилась, что это еще случается со мною. — Ну, что там за пещера? — спросила моя подруга. — Это в которой Зевса прятали? — Нет, — важно, — ответил Василис. — Та, дикцион, не здесь, ехать другой маршрут. Сейчас покупаем сувениры и ехать дальше, в знаменитый монастырь. Видимо, как и все гиды повсюду в мире, он получал Аманольс какой-то свой подарок от купленных туристами безделушек. Параборно снял с полки критский нож, вытащил его из ножен и показал надпись на лезвии. «Вот здесь поэтри, песня. Написано вот что. Я крицкий нож, оружие чести и правды, но я и память о вечной дружбе». «Могу вам в рифму кишки выпустить», — пробормотала по-русски Регина. «Ты знаешь, что на Крите до сих пор процветают традиции вендеты. Нет, Василис, — сказала она, — сувенир будем покупать не в этой забегаловке». Я все же купила тощий путеводитель по Криту на русском языке. Издательство называлось просто «Братья Марматаки» и долго стояла перед крутящейся этажеркой с открытками, но так и не смогла выбрать ни одной. Все они казались пересиненными, перелазуренными, прошедшими огонь и воду программы «Фотошоп». Но когда, выявив из ущелья, мы двинулись в сторону монастыря с хрустальным, как прозрачный ручей именем Христа Калитиса, и покурались в по горам, дорога сделала крутой разворот, и вдруг вынурнула, взмыла наверх, расталкивая пространство в обе стороны. Внизу ахнула такая пересиненное синего моря с такой перебеленной, перекрахмальной пеной на закорках барашковых волн, что вздох застрял в горле. Вот это был фотошоп, это был грандиозный фотошоп, обезумевший в первозданной радости природы. Василис притормозил, чтобы мы полюбовались, и дух перевели на лобастом выступе скалы, белоснежной, синими дверьми и ставнями, в точности такой, как на открытках в кафе Манолиса над морем повис монастырь. Выдержав эффектную паузу, Василис принялся с явной иронией пересказывать миф о золотых ступеньках этого монастыря, узреть которое способен лишь человек с чистыми помыслами. Я не видел ни разу, добавил он, луково улыбаясь. Никакого золота на ступенях. В сущности, на монастырь хотелось смотреть издалека. Бело-синий, напластованный веками, со всеми кельями, пристройками, окруженный маленькими, как свечки кипарисами, он был совершенен в своем электрическом несовершенстве. Но наш гид настоял, чтобы мы посетили святую обитель, и напрасно. Как только мы вошли в уютный, крытый виноградной лазою дворик и стали подниматься по выбеленным каменным ступенькам, на краю каждой пенились и красной геранью разномастные глиняные горшки, мы услыхали какой-то механический рев, оскорбительный для слуха всей блаженной обители. Ярко-синие двери в церковный зал были приокрыты, и там в полутьме щуплый, как подросток монашек, деятельно пылесосил красно-синий ковер с критским орнаментом. От монастыря взяли курс на пляж Элафониси, тот самый, о котором вспоминала Регина. Минут пять они с Василисом перебирали название, наконец она воскликнула «Да-да, он самый». И Василис закивал, развернулся, и мы стали спускаться с высоты к неохватному простору синевы всех градаций, от лазури и изумруда до фиолетовых и чуть ли не черных разводов в местах глубоких впадин. Навстречу выгналась широкая полоса песка, действительно розового, Василис сказал, что в составе его размельченные кораллы, и поодаль всплыла желто-зеленая клякса островка, до которого можно одобрести по прозрачному мелководью. Дорога, и прежде заковыристая, превратилась в пыточную колею, нас подбрасывала и швыряло то друг на друга, то на спинке передних сидений, под днищу автомобиля скрежетали крупные камни. «Заповедник», — объяснил Василий, — «по-прежнему невозмутимый и благорасположенный ко всему окрест, и Лафонисий заповедник, потому и дорога более чем скромная». «Более чем скверная», — поправила Регина. «А что в заповеднике туристу положено перевернуться и покалечиться?» «Да нет», — так же ровно и приветливо отвечал наш гид. «Просто много машин, много людей, природа плохо. Лучше меньше машин, больше природа, чистый пляж». «Резонно», — хмуро отозвалась подруга. Ни одного отеля, ни маломальские скромной гостиницы, ни даже пансиона не встретилось нам на этой дороге. Впрочем, на окнах двух-трех домов, ближайшие к заповеднику и, пожалуй, единственной деревне, висели картонки с рукописным обещанием «Румс». Повсюду летали тучи крупных бронзовых мух. На берегу среди молодой кедровой поросли приткнулись две торговые точки. одна шоп или как василис произносил соп вагон набитый пластиковыми тапками майками брелками дешевыми купальниками и полотенцами с неестественно изогнутыми розовыми купальщицами Такие полотенца плескались под ветром по дороге на Иваново, году в девяносто восьмом. Другая хижина воздвигнута у самого берега. Деревянный настил под тростниковым навесом. На нем несколько грубо сколоченных столов со скамейками. И дощатый киоск, торгующий всякой съедобной и не очень съедобной, и всячиной от гамбургеров до мороженого. Мы въехали на стоянку, просто песчаную площадь, поросшую острый травой кустарником. Здесь уже стояло несколько машин и два-три минивэна. Регина принялась копошиться в сумке в поисках купальника, объяснив, что жаждет немедленно погрузиться в адриатическую волну. «Я же, как многие замученные солнцем южане, всегда стараюсь укрыться в тени». Пока мы с ней договаривались, где и как встретиться, Василис опять куда-то исчез, растворился в худосочной кедровой рощице, пообещав, что вернется за нами через полтора часа. Может, у него в этой деревушке жил кто-то из родственников или друзей. Я нахлобучила шляпу и побрела под навес. И тут роились летучие стада нарядных бронзовых мух, жужжавый несон шелестом пресняковых хвостов, свисающих с крыши. Зато полоса розового песка и совершенно океанская, а не морская ширь, искристо, вспыхивала и не отпускала, властно нежила взгляд. Такой ласковый и глубокой синевы мне еще видеть не приходилось. тяжелое дыхание шелка, огненный кобальт на гребнях ленивых волн. Глаз не хватало отметить все оттенки интенсивной лазури с мозаичными вкраплениями малахита, изумруда, темного и светлого сапфира. Вдоль широкого раскатистого прибоя бегал явно бездомный черный пес, низко опустив лохматую голову, разыскивал что-то в песке. Временами он застывал над крабей норкой, с размаху резко бел лапой, добычу, и затем ловко расправлялся с ней, высасывая вкусную плоть. Я купил кофе в картонном стакане, села за стол, достал из сумки записную книжку и карандаш и стала писать, время от времени поднимая голову и сквозь оранжевую тень от шляпы, вглядываясь в ярчайшую, в глазах синеву горизонта. Пыталась подобрать слова, которыми надо все это рассказать. Как обычно, первыми подворачивали слова, случайные, мутноватые, как осколки старого стекла, что выносят на берег волны. Точнее, как старая картина, что лет пятьдесят валялась где-то на чердаке у дальних родственников умершего художника. Но я знала, стоит смыть холста на роста древней пыли, как появятся более светлые краски. Тоже и на бумаге, снимаясь неуклюже, неуклюжие в застиранных лохмотьях фразы слой за слоем, дойдешь до такой прозрачности смысла, что имена предметов и существ станут почти невидимы. а сквозь них высияет море, жужжание бронзовых мух, черная собака, бегущая по кромке прибоя. И я вычеркивала, писала поверх слов, опять вычеркивала, злясь на свое бессилие. Кроме меня на площадке сидела за одним из столов русская семья, женщина с двумя мальчиками лет семи и пяти. Интеллигентная дама с воспитанными детьми. Я даже готова была поклясться, что они из Питера. Тамошних я узнаю по голосам, по аккуратным паузам между фразами, по внятной артикуляции. Эти переговаривались негромко и чинно, а мама дважды посылала старшего мальчика к киоску попросить у дяди салфетки, и тот вежливо просил по-английски. «Ну что, отдохнули, подкрепились», — раздался за моей спиной мужской бодрый и мобилизующий голос, с какими говорят профессиональные экскурсоводы. «Давайте закругляться, милые, у нас еще в программе ханья». Я обернулась, пожилой сухопарый мужчина выглядел именно профессиональным экскурсоводом. Всем своим видом и даже выражением лица устремлен к следующему пункту нашей программы. «Всюду русская жизнь», — подумала я с удовлетворением. «Саша, ты слышал?» — сказала женщина младшему мальчику. Да дай свой гамбургер, дядя Володя ждать не будет». «Мам, я больше не хочу», — сказал мальчик и обернулся в сторону пляжа. И хмыкнул. «Да это же Маврос, он не станет мясо есть». «Почему?» – удивилась женщина. «А это, знаете, потрясающая история», – отозвался тот. «Мы спешим, но я все же расскажу, и мальчикам полезно послушать». Этот пес раньше не был бездомным. Он жил у одного зажиточного крестьянина, тут недалеко, в Элиосе. Крестьяне в Греции держат атара овец, так уж заведено. И вот однажды на Пасху, а в Греции Пасха – самый большой праздник, чуть ли не каждая греческая семья в этот день жарит на вертеле целого барана. Хозяин Мавроса принялся за свой главный бизнес. Резал овец на заднем дворе. Резал одну за другой, одну за другой. Время-то горячее, считайте, заработок на целый год. Маврос увидел всю эту ужасную резню, решил, вероятно, что его ждет та же участь, и в панике бежал из дома. «Надо же!» — покачала головой женщина, бедная, испугалась всей этой казни. «А крови, освеживание туш? Я сама в мясных рядах всегда отворачиваюсь от свиных и бараньих голов. Они так жутко смотрят». «Видите ли...» — мужчина умолк на полусловии и вдруг протянул руку и легко взъерошил светлые по пушистые волосы младшего мальчика. «Можете смеяться надо мной, но я думаю, тут не только страх был. Это было мировоззренческое неприятие убийства». Женщина прыснула, проговорила. «Вы шутите, мировоззрение у собаки...» Да-да, горячо и строго возразил тот и заторопился, заговорил быстрее. То есть я хочу сказать, что, понимаете, пес больше никогда, даже близко, не подходил к своему хозяину, никогда. Тот искал его, пробовал вернуть, упрашивал, пытался задобрить, но Мавра срычал и убегал, видимо, испытывая к отвращения. Да, и на отвращение. Главное ведь, он стал вегетарианцем. «Можете спросить хозяина киоска, он пса подкармливает. Тот с удовольствием ест овощи, даже картошку, а охотится весь день только на крабов». Вернулась моя подруга, свежая и довольная, с мокрыми волосами и покрасневшим глянцевым ликом. Купила в киоске мороженое и плюхнулась на скамью рядом со мной. Вода божественная, балдаты много потеряла. Ничего, искупаюсь, у нас тоже море. Слушай, как можно перевести имя «Маврос»? Черныш, наверное, «Мавр» — это ведь черный. А что? «Ничего. Я тоже купила мороженое. Мы заболтались, я и не заметила, как русская семья с гидом уехала дальше, по маршруту в Ханью. «Кстати, где наш Василис?» — спросила Регина, оглядываясь по сторонам. «Интересно, куда это он исчезает? Тут же абсолютно некуда деться». И как джин из восточной сказки, что является по первому зову хозяина, Василис возник из-за рущицы «Молодых кедров». Шел он, впрочем, неторопливо, поигрывая прутиком, но когда нашел нас взглядом, весь подобрался и выразительно выгнул кисть руки, указывая на циферблат часов. Так что минуты через три мы уже сидели в машине. Перед тем, как захлопнуть дверцу, я оглянулся: На картонной тарелке остался лежать недоеденный гамбургер. Черный пес, опустив лохматую голову, все бежал по мокрой полосе песка в ореоле солнечных бликов. Судя по изрядной примятости правой щеки, Василис недурно где-то отдохнул. Может, даже и соснул часок. Во всяком случае, он стал много разговорчивее. Машина, взрёвывая, взбиралась по той же кручённой дорожке, а Василис, отрывая руки от руля и широко поводя обеими, говорил, «Видали, сколько олив? Посмотрите, это всё олива, тут полно олив, наше масло». Внушить ему, что мы сами приехали не из Ненецкого автономного округа, а из страны, где олива, самое привычное дерево, было невозможно. Он почти явно усмехался, да и в самом деле, что могло сравниться с греческими оливами и греческим маслом? Вдруг он остановил машину, открыл дверцу, спрыгнул вниз и куда-то убежал. «Ну что еще?» — спросила Регина. «Куда он делся, этот тип? Побежал? Отлить?» Тип скоро вернулся с сухим сиреневым соцветием в руке. «Понюхай», — предложил мне, сунув кустик под нос. «Знаешь, что это? Лаванда?» — неуверенно предположила я. «Нет, запах был иной, не лаванды». Это фимиам, гордо провозгласил Василис. Фимиам! Фимиам, подхватила я. Его используют в церковных обрядах, да? Я не знал, как сказать по-английски курить фимиам. А-да-да, -да, фимиам. У нас пчелы собирают мед с этих цветочков, и который мед с фимиама. Кипр экспортирует, поэтому нигде такой мед больше нет, нигде, только у нас. В Греции все есть, по-русски сказала Регина. И далее мы останавливались еще несколько раз. Василий спрыгивал, исчезал куда-то и возвращался с какими-то веточками, листиками, цветочками, давая нам понюхать и не отвечая на вопрос, когда же мы, черт возьми, вернемся в отель. «Зачем в отель?» — наконец спросил он. «Рано еще, можно в Ханью, старый порт, венецианцы строили, маяк, очень красиво». Видимо, он беспокоился, что, сократив программу, эти странные, нелюбопытные к достопримечательностям тетки сократят и гонорар за экскурсию. «В отель обедать», — скомандовала Регина. «Может, пообедаем в хане, в порту?» — спросила я. Василис оживился, возмутился и заявил, что в отеле на пятьсот номеров не может быть хорошей кухни, что в порту полно туристов и слишком дорого, обзерут как липкую, мыслимое ли дело. А обедать нужно здесь, недалеко, в одной деревне, в знакомом ему месте. Там готовят настоящую греческую еду. И так готовят, что мы никогда не забудем этого обеда. Умирать будем, вспомним обед у Доминикаса. «Окей, визик Доминикаса», — сдалась Регина, — «но отвечаешь головой». И пока за окном мелькали синие двери и синие окна белых деревенских домов, иногда чуть ли не полностью охваченных холиловой накипью Бугенвилей, моя подруга в предвкушении обеда с воодушевлением стала вспоминать о каком-то городке недалеко от Афин, который весь состоит из мясных ресторанов и таверн. Едешь по нему, а у тебя справа и слева... Зазывают, чуть ли не хватают за руки колоритные греки в национальных костюмах. «Есть такое блюдо, кукарец, Курица не имеет никакого отношения», — говорила она. «Его на закуску подают. Бараньи потроха завернутые в кишки. Василис, любишь кукарецы?» Тот что-то простонал в ответ причмокивающими губами. «Ага, многие иностранцы брезгуют его есть, и напрасно. Вкус уму помрачительный. мое любимое блюдо». Просто надо знать места, где его хорошо готовят. И главное, в этих бараньих обжорных рядах в конце трапезы всегда подают густой йогурт с медом. Считается, что он помогает утомленному жратву и организму справиться с нагрузкой. Я подключилась к обжорной теме, сообщив, что читала про одно греческое блюдо под названием «клефтика», и с большой охотой я попробовала бы. Но тут оба уже взвыли перебой по-русски по-английски, стали мне втолковывать, что клевтика нужно заказывать заранее, за сутки, потому что готовят и очень долго, зарыв в землю, часов на двенадцать. В землю очень вкусно. Ну да, как русскую кашу томят в подушках. «Понимаешь», — сказала Регина, — «мне греки объясняли, клевтика означает «украденное». Это еще с тех времен, когда батраки воровали мясо у хозяев, и, чтобы было все шит-крыто, готовили его таким вот способом. Знаешь, где потрясающе готовят клевтика? На Пелопонессе. Наконец, взвинченной плотоядной темой и ощутимо голодная, мы въехали в горную деревушку. Оставили машину на асфальтированном пятачке перед зданием почты и пошли вверх по улице, туда, где, поднятая на сваях над крутым поворотом, выступала деревянная терраса. И на ней, облокотившись на перила и явно что-то высматривая, стоял худощавый человек в черной рубахе и черных брюках, заправленных в крицкие спаги. Я вспомнила, что Василис звонил кому-то с дороги, отрывисто бросая по-гречески фразы под наши гастрономические вздохи, и я поняла, что нас встречает сам хозяин. На вывеске над его головой, я уже привычно переступала через прокованные буквы, было написано «Таверна Филоксения». А глаза-то, глаза у этого Доминикса были такими же синими, как у нашего Василиска. Мы поднялись на длинную затейливой формы террасу, которая округло обнимала дом и будто с разбегу заворачивала за выступ скалы, к которой дом был припаян. В центре ее сквозь деревянный настил пола возносился неохватный зеленоватый ствол платана. Вся терраса была клетчатой от красно-белых скатертей на столах и полна движением и игрой световых рефлексов оранжевых, фиолетовых, зеленых. Это жила и дышала под ветром многослойная мощная почти непроницаемая крона векового платана. И если уж солнечному лучу удавалось как-то пробить себе щелку, он вспыхивал так яростно, что казалось еще мгновение, и на скатерти, на деревянном полу, на спинке стула останется выжженный узор. Хозяин подвел нас к столику у самых перил, за ними чуть ли не вертикально в гору поднималась альпийская тропа, вдоль которой бренча тремя прозрачными струнами бежал по каменному ложу, тощий на стремительный ручей. Хозяин перекинулся с Василисом несколькими словами, после чего махнул рукой, заманивая нас куда-то внутрь дома. «Пойдем, выберите себе еду». Мы пошли в помещение таверны, большой, домашний на вид, комнатой с резным буфетом, старыми черно-белыми фотографиями на стенах, с четырьмя столами, покрытыми теми же веселыми скатертями, и попали в кухню, тоже на удивление, большую и домашнюю. Там высокие печи томились на противнях бараньи ребрышки, крупные ломти нарезанного мяса, жареная рыба кусками и целиком. Я растерялась. Впервые в жизни мне предлагала выбрать еду не по книжке о меню, а вживую, воочию, вожделея голодными глазами, вдыхая букет головокружительных запахов, пряности, жареного мяса, томленного горячего жира. Только не шалей, предупредила меня подруга. У них здесь порция для гаргантюа. Наш девиз сдержанность и умеренность. Так, с чего начнем? Обвела глазами противини, обернулась ко мне и подмигнула. Дурак маврос, а? Возвращаясь на террасу, я задержалась перед фотографиями. На них, хмуря брови и рукой, касаясь закрученного уса, в разных позах сидели и стояли вокруг стола гордые чернобровые и истребинолики мужчины в критских сапогах. Один был снят с лирой на колени, придерживая ее левой рукой, чуть повернув к невидимому зрителю голову, вправо он неумело сжимал смычок. Но это была, пожалуй, единственная фотография с мирным мотивом. На остальных явно преобладала военная тема, нечто партизанское. Двое мужчин и девушка у всех были на груди бинокля, и все с ружьями, стоят, уперев приклады в землю. Мужчина, опоясан патронташами, криски кинжалы заткнуты за пояса. Я вспомнила, как утром смотрела на орлов, зависших над курчавой вершиной горы. Зеленоватый ствол гигантского платана возносил свою крону высоко над таверной, а я прикоснулась ладонью к его шкуре со стравками отшелушенной белесой кожицей, и ощутила ровное живое тепло, как от большого спящего животного, бегемота или слона. Надо бы спросить у Доминикса, подумала, сколько же лет это дерево дает тень этому дому. Принесли стеклянный графин с бурым вином, крупно нарезанный хлеб в плетеной корзинке и несколько керамических плошек с вкуснейшими... закусками и соусами. Дома мы их называем затравками. «А вот так делаем», — показал мне Василис, окуная хлеб в оливковое масло, протертый с помидорами и травами, и отправляя в рот пропитанные как губка, и стихающие золотым соком ломоть. И под одобрительные кивки моей подруги стал называть блюда, указывая пальцем на плошки. «За дикие, мелидзана салата, хорта, мусака». «А вот эту их мусаку попробуй обязательно», — наставительно сказала Регина, выкладывая на тарелку горстки закусок. Очень забойная вещь. Они слоями выстеливают баклажаны, фарш с луком и помидорами и тертый сыр. Подошел Доминикос, осведомился, все ли хорошо, всем ли довольны, дамы. Мы принялись закатывать глаза, качать головами и набитыми ртами издавать невразумительные звуки. Он кивнул с вежливым достоинством, после чего перешел с Василисом на греческий и оживленному тону разговора. Я поняла, что у довольно часто этот гость, возможно, и друг семьи. Впоследствии так и оказалось, судя по тому, что Доминикас не захотел брать с нас за Василиса плату. «В смысле же, жратвы? Они, конечно, язычники», — с явным одобрением говорила Регина, деловито оглядывая стол. «О, сейчас наша задача — не переборщить за курсками, а вовремя тормознуть». Но как тут было тормознуть, когда спокойная и мощная работая челюстями, Василис смачно и заразительно налегал на еду, заставляя нас попробовать то одно, то другое, и названия блюд звучали в его устах, как строки из Элиада. Он брал двумя пальцами жареный колобок картошки и, прежде чем отправить его в рот, любовно произносил «потатас», пататулис. И все называл ласково уменьшительно. Огурцы именовал не огурья, а огураки, кальмаров не кальмари, а жареную вкуснейшую рыбешку Мариду Маредаки. А ведь и прав, Василис, думала я, окуная ломоть все деревенского хлеба в плошку с золотым, чуть кисловатым соусом. Масло у них особенное. Улыбающаяся хозяйка понесла из кухни одну за другой. Нет, не тарелки, это были миски, полные до краев. Мы с подругой взвыли, даже предполагая размеры местных порций, не могли вообразить ничего подобного. Хотя у нас в Израиле тарелки не похожи на блюдцы, тоже всегда полны. Но тут явилось нечто циклопическое. «Господи», — простонала Регина, — «какого черта мы заказали еще и греческий салат?» а греческий салат оказался особенно щедрым. Поверх кургана резаных овощей покоился толстенный ломоть феты величиной и формой, похожей на мужскую ладонь. Наконец, стол был увенчан большим блюдом, жареными бараньими ребрышками. Василис провозгласил «поедаки». Я рассмеялась, а Регина заметила, что именно так они и называются, эти самые ребрышки, «поедаки». И поедаются так, что за ушами трещит. Бурое домашнее вино в кувшине, вроде бы легкое поначалу, терпко оцепляло язык, чуть более терпко, чем я привыкла за субботним столом у нас дома, и отлично оттеняло вкус жареного мяса. Жилистый ручей настырно бренчал по каменному ложу, цикады выпиливали, выжигали невидимые узоры в придорожных кустах. В какой-то момент я поняла, что эта терраса с платаном Горгантюа, перчественный стол, на котором наши протестующие стоны все несли и ставили, какие-то миски и тарелки, приветливо-невозмутимый Василис, дающий имена еде, как Всевышний давал имена растениям и животным. Весь этот долгий летний день в синеве и лазуре я и стану вспоминать, когда Крит отодвинется в памяти в некое вечное сияние. Возможно, я даже немного поплыла, потому что мне хотелось все время повторять эти танцующие названия. Я, уже переполненная едой, зачем-то протягивала руку за еще одним ребрышком, восклицая «Паидаки», «Гураки», «Маридаки», «Братья Марматаки». Отсюда, сквозь проем открытого традиционно выкрашенного синей краской окна, была видна часть комнаты, фотографии суровых и стойких людей на стене и старое мудрое зеркало, как в украинском селе, обрамленное вышитым рушником. И мне подумалось, что вокруг здесь, по деревням и городкам, должно было сесть немало венецианской старины, как это Регина сказала, «тридцать лет не копеечка». Непринужденно расправляясь с курицей руками, Василис рассказывал о своей семье. Трое детей, всем нужно дать образование, хорошая школа, как во всем мире, недешево. Разговор заплетался, перескакивал с одного на другое. Не слушая наших вопросов, он уже рассказывал о и его семье, которой принадлежит таверна. Все, буквально все у них тут свое: Козы, овцы, куры, свиньи. Они все делают сами, добавил он масло, вино, хлеб вот тоже сами пекут. И правда, соседняя дверь верла в булочную. И даже соль намывают в море сами. «Где же они ее намывают?» – недоуменно спросила Регина. «А вон там». И подбородком, перепачканным жиром курицы, указал куда-то в другом направлении, откуда мы приехали. Там, на Элафонисе. Назад возвращались уже под вечер, хотя солнце все еще не устало, а небо еще вздымалось над островом горячей синей эмалью. Пролистав в обратном порядке на главном шоссе все отели, лавки и домики, а также куличи византийских церквей, Василис въехал в Калимпаре и минуты через две подкатил к нашему отелю. Мы уже заплатили ему за поездку и дали отличные чаевые, так что все трое были в прекрасном настроении и чрезвычайно довольны друг другом. Василис уже притормозил перед широкой лестницей к входу в отель, но вдруг решительно сказал "А «Минутку, еще минутку, что-то покажу». И покатил дальше, дорога шла по главной улице к Олимпари, и, повернув согласие с береговой линией, стала подниматься вверх, в гору. Вскоре мощной крепостью впереди на холме воздвиглось коричневатое здание духовной академии, а еще выше округлый купол церкви за белыми монастырскими стенами. Отсюда открывалась все та же блескучая морская чешуя, у берега наскоро сметанная белыми нитками прибоя, три невесомых перышка далеких яхт застряли на горизонте, там, где синева морская сливалась синевой небесной, перетекая друг в друга, начато теряя линию слияния. «Вот», — проговорил Василий с довольной и немного взволнованной, — «это тоже». И, видимо, устав за день от выученного бедного английского вдруг выдал целую фразу по-гречески, роскошную, танцевально-ритмическую, дробно-раскатистую, как весеннее громыхание грозы, и очень сердечную по тону. Мы успели часок поспать, проснулись перед ужином, а солнце все еще не ушло. Все блестели, взъерошенные загривки, недоросли пальм. перед нашим балконом. Регина отправилась поваляться у бассейна, а мне же, удивительно, все было мало света и цвета. Дай мне синего-синего этого. Я пошла гулять по калимпуаре, купила в затхлые, притененные ставнями сувенирной лавки еще каких-то открыток, отлично понимая, что увезенные отсюда, они будут казаться неестественными, раскрашенными, а моему художнику их будет даже стыдно показать». Вышла из сумеречной прохлады в ослепительный бесконечный день. Свернула на улицу, по которой мы недавно ехали, с нашим селеглазым водителем, и вдруг вспомнила, как тормознув против узкой щели между домами, чья вертикаль была заполнена синевой море, он сказал. «Вон там, таверна у Никифороса, уже хорошее место». Свернула в эту самую щель и вышла прямо к таверне, на берег моря. Ее терраса, сейчас совершенно безлюдная, одним боком была обращена в морскую синь окулярами трех каменных арок, а другим боком сопутствовала отрезку трогательного деревенского променада. Я поднялась по трем ступеням, села за деревянный стол лицом к морю и спросила о кофе и воду. Худой и явно уставший за день паренек официант принес и поставил передо мной граненый стакан с водой и джезву, полную кофе. И я осталась одна, совсем одна на террасе. За ее барьером к воде спускались нагроможденные друг на друга ржавые и мшистые валуны. Вода лениво колыхалась, елой по ним солнечной прозрачной сетью, как юбка танцовщицы Фламенко, что отошла на минутку покурить и расслабиться. Чем дальше от берега, тем вода становилась темнее, сгущаясь в голубую лазурь, и, наконец, у горизонта уходила в нестерпимую для беззащитного зрения ослепляющую синь. С набережной сюда свободно заходили кошки и собаки. Взошла по трем ступеням таинственная темно-рыжая псина легла неподалеку от меня с великолепным достоинством, а у самого стула молча примостилась терпеливая белая кошечка-подросток. К сожалению, мне нечем было их угостить. После недавнего обеда в таверне Филоксения я еще не скоро могла даже думать о еде. Но ни та, ни другая не уходили. Возможно, просто решили составить мне компанию. По деревенской набережной, кое-как замощенной разновеликими плитами в щербинках и выбоинах, проходила публика, едва не сдевая руками и бедрами деревянный барьер террасы. Прошла какая-то белокурая англоязычная семья с мальчиком лет двенадцати, с которого ручьями стекала вода. Прошла парочка наших женщин, словно из анекдота. Одна высокая, с грядкой отважно выкрашенных хвалый цвет волос на долбом, с пунцовым лаком на пальцах и несоразмерно больших ног. Другая, как нарочно, коротенькая и толстая, в профиль напоминала саквояж, поставленный на две ножки от рояля. До меня донеслось. Ну и что это за брак такой, говорю? Она старше его на пять лет, если не на все шесть. И опять я вспомнила стюардес в самолете греческих авиалиний, их крутые подбородки, высокие шеи, прямые плечи. Впрочем, стюардесы всех в мире авиалиний тешат национальное самолюбие, являясь статией, формы, воспетые в народных эпосах. На террасе соседнего рыбного ресторана висел на веревке маленький осьминог, слегка покачиваясь на ветру, как выстиранные трусы. Он был распят за три ноги тремя красными прищепками. Гремели, вопили, орали, отжигали цикады. Мягкой прощально, глубокой лаской синело передо мной в овальной раме каменной арки морское гейского моря. И сквозь это окно в неописуемую синь я видела, как по мокрому песку и лафонисии бежит миролюбивый пес, выбравший свободу от людской жестокости. Рассчитываясь, я вознамерилась дать пареньку полтинник на чай. Порылась в кошельке, выудила оттуда пятьдесят центов, вгляделась в монету. На решке был изображен какой-то местный бородач, а по кругу русскими буквами написано «Лепта». Это было счастье, пронзительное, как вопль цикады. «Вот она, колыбель человека», — думала я, — «древнее, щедрое, трогательное море. И соль, намываемая в море, и в кувшине домашнее вино, и мед из фимиама, и ламтия свежего хлеба, и уязвительный вкус оливкового масла, смешанного с дикими травами. Вот она колыбель, смуглые византийские лица кретян, их венецианские глаза, вобравшие цвет моря и неба, синие-синие окна их дома, и лепта, наконец, та лепта, которую я внесла русскими буквами. Иерусалим, сентябрь 2011 года. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.